Глава 11. Трежа. Дух стоит передо мной в своей шапочке Аляннам Диазикиви и лыбится, словно старый друг после долгой разлуки. Моя женушка, протяжно говорит он. Мне совсем не нравится, что он называет меня своей женой. Не дай бог, мама посчитает меня испорченной девочкой, ведущей беседы с посторонним мужчиной, пусть даже и духом. Что такое? «Разве ты не хочешь обнять меня, жонушка? – спрашивает он. Мама быстро вскакивает с кровати, резко открывает дверь и тыкает пальцем в лицо духу. «Эй, хватит чепуху молоть!» — говорит она, нервно теребя узел палантина. «Стой не двигайся, понял?» «Трежа, зажги-ка свечу». «Не стоит!» — Подает голос дух. Он вовсе не сердится. Откуда-то изнутри него исходит синий свет. Как от газовой горелки, на которой готовила Мерси. Свет этот был тихим, чистым и не дымил желтым дымом, как наша теперешняя керосиновая горелка. К тому же, керосин быстро кончался. В дождливую погоду я втирала его в бетонный пол, чтобы отбиться от комаров. И вообще, я благодарна Мерси, которая научила меня многим таким премудростям. Сияние, исходящее от духа, начинает равномерно усиливаться, начиная от ботинок едва касающихся земли, и заканчивая шапочкой. Даже странно, что когда-то я могла принять его за живого человека. Впрочем, возможно, виной была игра солнечного света. Но мама смотрит на него, как на крысу, выпалшую из мусорной кучи, и шипит. «И вот оно решило, будто может жениться на моей дочери!» Она театрально смеется и хлопает в ладоши. «Это она в кино подглядела». Именно так ведут себя героини, желая унизить мужчину или своих обидчиц. От такого обращения дух начинает раздуваться до размеров мешка с распаренным гарри, заслоняя собой весь дверной проем. «Это ты со мной так разговариваешь? Ты хоть понимаешь, что я могу сделать с тобой или твоей дочерью?» По мере того, как он раздувается, синее пламя внутри него гаснет, словно от подувшего ветерка. Мама стоит, сплетя руки, и насмешливо смотрит на него. Никогда в жизни я не видела ее такой сердитой. Рюгарде! – выкрикивает она, тыча пятерней в духа. Рюгарде, посмотрите! Она снова хлопает и презрительно кривит губы. Мама что-то еще прибавляет по французски, но слов я не могу понять. Мама знает французский и даже работала секретарем в одной французской компании, но вот не удосужилась поучить этому языку меня. Дух все расширяется и расширяется, и сквозь его тело уже можно увидеть дверь и порожек, обгрызенный крысами. Кстати, они отстали от нас, когда хозяйка завела капитана. «Да я вообще могу сделать так, что вам не будет покоя ни на этом свете, ни на том», говорит дух таким зычным голосом, что я закрываю уши ладонями. Дверь начинает трястись, как будто дух всасывает весь воздух в себя. «Ага, тоже мне, штаны на вешалке», — говорит мама. Глаза ее полуприкрыты, но я знаю, что сейчас она не сонная, а просто притворяется, чтобы сбить духа с толку. И тут он начинает уменьшаться до своих прежних размеров, снова став длинным и тощим. Синий огонь внутри его ослабевает, и в нем вдруг появляется какая-то детская робость. «Что ты хочешь, женщина?» «Что я сделал тебе плохого?» «Разве я не постарался, чтобы ты проснулась, чтобы снова была со своей дочерью?» «Хватит воображать. Да ты вообще ни на что не способен. И посмотри, как ты одет. Нынче такое уже не носят. Ни за что не поверишь, что при жизни ты хоть что-то представлял из себя. Как и после смерти тоже. Ишь ты!» «Вздумал жениться на моей дочке. Дочке Икеби Акуабата». Она стучит себя по груди, словно ее распирает от смеха. «Я не для того ее растила, чтобы отдать какой-то свинье». «Это оскорбление почему-то больно отдается во мне самой. А что, если мы опоздали, и я намертво привязана обязательствами к этому духу?» «Простите, мадам, но я не позволю вам так оскорблять меня. Я — дух, а вы — простой человек. Я могу такое с вами сделать». Да неужели? Но наконец-то вы обратились ко мне как положено. Говорит мама, гордо расправляя плечи. Из-за худобы ее шея кажется слишком длинной и изогнутой, как банан. Но это все равно моя мама. И я знаю, какой она может быть. Она говорит тихо, но твердо. И главное тут она, а не дух. Я придвигаюсь к ней ближе и глажу пальцем ее платье. Дух не отводит от меня глаз. Я вижу, что ему все это неприятно, ведь он сделал для меня доброе дело, разбудив маму, приносил мне всякие полезные вещи. Может, я поступаю нехорошо, но все равно не хочу быть его женой. Нетушки. Маму, успокойся, он сожалеет о содеянном, говорю я. Мама серьезно смотрит на меня, а потом обращается к духу: Скажи спасибо, что моя дочь заступилась за тебя. У нее доброе сердце. Вот ты и надул ее, отдав какую-то там окпу за пять найр. Но я присматривал за ней. Если бы не я, она умерла бы с голоду. Еще чего? Я воспитала свою дочь как надо, и мы прекрасно обходились без тебя. Я молчу. Мне стыдно. Ясно же, что на самом деле мне приходилось выживать в одиночку. Она сама взяла у меня окпу. Никто ее не заставлял. Она пришла на рынок и заговорила со мной. Поэтому теперь принадлежит мне. Но ты-то сам. Ты от кого зависишь? Тащи сюда своих Ога или отведи нас к ним. Ога — начальство старшее. Мы будем разговаривать только с твоим начальством». Возникает неловкая пауза, и мама прибавляет. «Да по тебе сразу видно, что ты у кого-то на побегушках. Ты не можешь быть главным». Сердце стучит в ушах в горле, везде. Я не думала, что дело примет такой оборот. Вроде бы мама собиралась заступиться за меня, чтобы дух убрался отсюда и больше никогда не возвращался. И вдруг она намерена познакомиться с главным среди духов. Но зачем? Может, у духов вообще нет начальников? И вообще мне не нравится, что мама торгуется. Я поднимаю глаза на духа, чувствую, что он внимательно смотрит на меня, хотя глаз его не видно. По его телу разливается синий свет, словно в нем живет электрическое замыкание, которое может убить. «Ты обманула меня», — говорит мне дух. «Мы же договаривались. Ты обещала помочь мне родиться заново». «Но я не...» — пытаюсь сказать я, но меня обрывает мама. «Ты, кажется, не понял», — говорит она. «А ну прочь отсюда. Убирайся». И он уходит. Мама кладет руку мне на плечо. Она так бодро разговаривала с духом, а сейчас силы покинули ее. Вон какая худая, все косточки торчат, острые, словно барабанные палочки. Я помогаю ей прилечь. Поняла, как надо разговаривать с подчиненными, говорит мама. Теперь он точно принесет нам что-нибудь стоящее или отведет к своей мога. Только сдается мне что он действует без их ведома, кто бы они ни были. Она вдруг затихает и проваливается в сон.